Всем привет. Вот вам небольшая инструкция по пользованию диском. Для успешной практики йога-нидры необходимо соблюдение следующих условий. Поиденонность. Выберите время, когда вас никто не будет отвлекать. Полумрак. Практиковать желательно не в полной темноте и не при ярком освещении, а именно в полумраке, так как крайности весьма отрицательно влияют на работоспособность мозга. Полная темнота погружает в сон, а яркое освещение Черезмерно активизирует бодрствование. Одежда должна быть лёгкой и просторной. Так как температура тела в процессе его расслабления понижается, мы советуем укрывать тело лёгким одеялом. Под голову и под ноги можно подложить полотенце. Избегайте сквозняков и мешающих факторов. Например, не забудьте выключить мобильный телефон. Рекомендуется практиковать йога-нидру ежедневно в одно и то же время. рано утром или вечером перед отходом ко сну. Практикуйте на пустой желудок или спустя 2 часа после еды. За день сеанс необходимо проходить только одну нидру. Поэтому рекомендуем выбрать на вашем плеере функцию воспроизведения только одного трека. Главное не засыпать, не двигаться и осознавать услышанное. Прерывать сеанс категорически запрещается. Перед практикой йоганидры рекомендуется выполнить небольшой комплекс сурья намаскар или другие асаны, такие как сарвангасана, халасана, мацьясана, ушматанасана, кобра, хаджангасана, шалабхасана или ширшасана стойка на голове. Ну или достаточно 6-10 раундов цикла сурья намаскар. Практики, представленные здесь, составлены таким образом, чтобы вы могли постепенно овладеть всё более усложняющимися ступенями йога-нидры. Переход от уровня к уровню осуществляется по мере освоения. Критерий этого это полная осознанность, то есть отсутствие фазы сна на протяжении всего сеанса. Удачи вам в практике.